В этот же день, под вечер, Максим направился вместе с Артемом, который отыскал у Или в гости к Мирону Степановичу Дегову. Но вот жил в большом крестовом доме, срубленном из отборных лиственничных бревен. Стоял дом неподалеку от обрывистого берега. Пока они неторопливо шли по Мареевке, Артем то и дело заглядывал Максиму в лицо, безумолку говорил негромким, доверчивым голосом когда у меня выпадают свободные часы. Люблю я читать в журналах критические статьи о книгах наших писателей. Временами дельные вещи подаются. и раз читаешь про одну какую-нибудь книгу, а мысленно охватываешь взором и всю жизнь, и жизнь знакомых людей. Нелегкая эта штука — написать о нашем современном человеке сущую правду. Вот возьми, к примеру, Дедова. «Передовой человек». Новатор сельскохозяйственного производства, а присмотрись ты к нему, и многое в нем поразит тебя. Вот недавно был у меня его старший сын, просил, чтобы повлиял я на отца. Не хочет старик отпускать его из семьи. Держит всех под своей властью. Пытался я разговаривать с отцом. Не пора ли, говорю, Мирон Степанович, сыновей ты из-под своего крыла выпускать? Так ты понимаешь, Максим, он и слушать не хочет. Нас, говорит, у отца было не три... Опять сыновей все вместе жили. Двадцать семь человек за стол садились. Вот какая семейка была, и ничего. Люди с умой по миру ходили, а мы всегда свой хлеб ели. Я пытался убеждать его, что, мол, теперь другая жизнь. Не обязательно всем сыновьям и внукам в одном доме тесниться. А он и на это свои доводы имеет. Оттого, говорит, что Дяговы большим семейством живут. — Колхозному делу и советскому государству только польза одна. В своем семействе я сам за каждым нагляд имею. Недаром же никто еще из Деговых не слышал попреков от колхозного правления или бригадиров. И в разговоре со мной старик пустился в такую философию, что я, по сказать, немножко растерялся. Дегов считает, что в будущем при коммунизме люди будут жить большими семьями. — Ну что ж... — Это вполне возможно, — произнес Максим, с интересом слушавший все, что говорил Артем. — Конечно, семья, как первичная ячейка разумного человеческого общества, получит большое развитие. Материальные условия общества и высокий уровень сознания людей помогут этому. — Это все так, — согласился Артем. — Но Дегов считает, что во главе таких семей будут стоять своего рода старшины, ну, старейшины. Ну, что он приспосабливает свои теоретические представления к собственной практике, — весело рассмеялся Максим. Братья подошли к дому Дегова. Старик встретил их у ворот. Он был одет по-праздничному — в хромовых сапогах, суконных брюках, в длинной выштой рубахе под черным крученым пояском, А борода лопаты и длинные волосы на голове были тщательно расчесаны и слегка помазаны маслом. Здравствуйте, Максим Матвеевич, здравствуйте, заговорил Дегов неторопливым, степенным голосом, каким говорят, люди старые и опытные, понимающие свое превосходство над более молодыми. Вот ж не думал, что вы еднокровный брат Артем Матвеич а, продолжал Дегов, крепко по-молодому сжимая руку Максима. Да, Даича, когда увидел вас обоих во дворе сельсовета? Решил с разных кустов ягоды? А теперь, вижу, только масть не совпадает, а в много схожего. Глаза он у одного цвета черной смородины, а у другого как небо, а смотрят почти одинаково. Кто же из вас удался в мамашу, а кто в папашу? — Артем в мать, а я в отца, — сказал Максим, про себя удивляясь вниманию Дегова к внешнему облику людей. — Пойдемте в дом, что ж возле ворот стоять, — пригласил Дегов, беря за кольцо одесовые калитки. Двор Дегова был опрятен и уютен. От ворот до самого крыльца в густой траве был проложен узкий в три стёсаные жерди тротуарчик. Комбару, стоявшему в дальнем углу продолговатого двора, обнесенного высоким бревенчатым забором, тянулась дорожка, посыпанная песком и пестрой галькой. Рубленное из плах некрашенное крыльцо сияло чистотой и свежестью. Ступеньки были выскоблены, оточенные фигурные перила чисто вымыты. Здесь всегда так аккуратно, тихо, спросил Максим брата, пользуясь тем, что Дегов шел на несколько шагов впереди. Без порядка никогда не видел, хотя бывают часто. Опять лождем. Дегов услышал разговор и не оборачиваясь сказал: При колхозной жизни, Максим Матвеевич, наши крестьянские дворы совсем другими стали. Прежде мы в грязи и навозе утопали, теперь скот большей частью на фермах содержится за селом. Дух-то у нас во дворах куда здоровее стал. Опять же, и мух поубавилось. — И еще одна причина есть, Мирон Степанович. — У хороших хозяев в колхозах навоз цену приобрел, — заметил Артем. — я правда, Артем Матвеевич. К примеру, сказать, куриный помет. Я у хозяйку слезно выпрашиваю. До шести центнеров на гектар мне его требуется. Да подействон перегноя по восемь сантиметров золы на каждый гектар закладываю. Сильно-то таким добром разбрасываться не станешь? А если вздумаешь без этого обойтись, то и урожай не получишь». «Правильно, Мирон Степанович, горячо воскликнул Артем, про себя подумав. «Вот бы каждый колхозник был с таким сознанием. Два-три года мы бы все довоенные успехи в сельском хозяйстве превзошли». В доме Деговых было так же уютно, чисто, как во двое. Даже не верилось, что в этом доме живет семейство из восемнадцати человек, среди которых есть и старики, и малолетние. Дегов провел Максима и Артема в крайнюю комнату. Она была меблирована по-городскому. Полумягкие дубовые стулья, книжные шкафы со стеклянными дверцами, широкая кровать с шарами на спинках, фабричный коврик на полу. Весь простенок между окон, выходивших к реке, был занят большим листом белой бумаги, на которой были наклеены портреты Дегова, вырезанные из газет, почетные грамоты от районных областных организаций, указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении его орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Заметив, что Максим присматривается к этому листу с вырезками и грамотами, Дегов смущенно сказал, «внуков проделки. Пусть, — говорит, — дедушка, знают все, какой это у нас герой». «А где же ваше семейство?» — спросил Максим. «Пусто в доме -то. На работе и все. Как раз нынче подкормку льна производим. За домом доглядывает сноха, а жена старшего сына. я уж пять лет как овдовел». «А внуки, — Мирон Степанович?» и «Их что-то не слышно, — заметил Артем». Я велю Артема Твич и внуков на поля возить. Не для работы, конечно, а так, чтобы с малолетства к нашему крестьянскому труду приглядывались и полевым воздухом дышали. — Мой-то родитель чуть не с пеленок меня на пашню возил. — Правильно делаешь, Мирон Степанович, — опять горячо воскликнул Артем. — Верю я, Артем, что вырастут у Мирона Степановича внуки настоящими земледельцами, — сказал Максим продолжая осматривать строгое убранство дома Дедовых, А как же иначе, — Максим Матвеевич? — Нам крестьянское занятие от дедов и прадедов перешло, и любить мы должны пуще всего на свете. Я сам-то про себя и на раз так думаю, не было бы для меня кары больше, чем оторвать от земли. Погиб бы я без крестьянской работы, как рыба на берегу. — Ксюша! — Ксюша вдруг громко позвал Дедов. В дверях появилась миловидная женщина в сицу, в опрятном платье, в фартуке, повязанной платком. Она поздоровалась с Максимом легким наклоном головы и обратилась к Дегову. — Вы звали меня, папаша? — Звал Ксюша. — Ладно ли, что мы гости одними речами подчим? — добродушно, усмехая, спросил Дегов. Максим понял, что Ксюша и есть жена старшего самодековых. И что порядок чистота в этом доме создан ее заботливыми руками. «Какая прилежная!» — подумала. «Проходите, — папаша, — сказала она, — все на столе, и пригласила Артема. «Проходите, — Артем Матвеевич, проходите с товарищем». «Это Ксения Платонна не товарищ, а мой родной брат, — Максим Матвеевич. А я сразу поняла, — улыбнулась Ксюша, — что вы не чужие, только вот спросить постеснялась». Когда братья сели за стол вместе с Деговым, Максим вспомнила о споре, происходившем в дворе сельсовета. Спор, этот не новый Максим Матвеевич, начал рассказывать Дегов. До колхозной жизни мы с Михаилом Лисицыным были в такой дружбе, что водой не разольешь. А теперь вот как сойдемся, так пошло. И о слова он два, и о десять он двадцать. Ищи такой человек на свете не живет, который мог бы его переговорить, да не слова, а дело красит человека. На язык Лисицын. Астеры это, верно, Мирон Степанович, а только и дела у него неплохи. Немалую он прибыль дает колхозу своим промыслом, сказал Артем. Звонул больше того, Артем Матвеич. Любит Михайла на кустах таежную живность подсчитывать. А ей живность соль на хвост не насыплешь? Рехи и ягоды не уродились, она споркнулась с дерева, только и видели. Я и сам охотой пробовал заниматься, да, слава богу, не успел он на меня затянуть на навечно. Недороды, милейший Мирон Степанович, и в сельском хозяйстве, к сожалению, бывают, — покачал головой Артем. — Согласен. — А только я смотрю на дело, Артем Матвеевич, так. Ежели власть над землей твоя всегда свое возьмешь. Вспомни-ка, какая в прошлом году сухая весна была. А я обещал по шесть сантинов семян, по двадцать семь сантинов тресты с гектара снять. И снял. — Теперь, Мирон Степанович, дело прошлое. Могу сознаться. Вся душа у меня за тебя изболелась. Думал я, не вытянешь своего обязательства. Секретарь обкома Ефремов как-то позвонил, спрашивает. — Так, Дегов, шатается, говорю, Иван Федорович. — Работал до упаду, Артем Атвеч. Сам не спал и другим отдыха не давал. Три раза только прикатывание... Острорёбром катком по посевам проводил, чтобы прошел через сухую корку земли воздух к проросткам. Дегов, что называется, сел на любимого конька. Он принялся подробно рассказывать братьям о всех трудностях, которые пришлось преодолеть, чтобы, наконец, получить высокий урожай. Максим слушал Дегова с большим вниманием. Он слабо представлял себе, как выращивается лён. Артем, хотя и знал технологию льноводства, и все, что пришлось пережить и перечувствовать Дегову, он так любил и почитал его, что слушал рассказ старика с тем наслаждением, с каким слушают любимую песню и даже ее исполняют сотый раз. Артем смотрел на Дегова ласковыми, внимательными глазами, и сухощавое и смуглое лицо его становилось то строгим и сосредоточенным, то задумчивым, то сердитым, то озарялось сдержанной умной улыбкой. Пока говорил Дегов, Артем не произнес ни одного слова. Но и без этого лишь по выражению лица Максим мог понять мысли и чувства, которые владели братом. Когда Дегов закончил свой рассказ, Артем, сидевший напротив Максима, оживленно заговорил. — Чем не повесть, а, Максим? Тут один писатель приезжал из Выскоярска записать рассказы Мирон Степановича. Обещал в областном альманахе опубликовать. Ждем. Пока что нету. Ты б ему, писатель-то, лучше с этого лета на полях вместе с Мироном Степановичем поработать. Предлагал. Не могу, говорит, творческие планы не позволяют. Вот как альманах появится, обижу всех сектарей партийных организаций, читку на полях с колхозником провести, пусть опыт перенимают. А вот тебя, Максим по прошу заинтересоваться в обкоме моей докладной. Докладной? О чем? На имя Ефремова докладную записку написал. Ставлю вопрос о подъеме сельского хозяйства у Лу-Юлья. Прошу триста семей переселенцев. Опытную льноводческую станцию, одну МТС, льномолотильные, льнотеребильные машины. Еще бы, Артем Матвеевич, минеральных удобрений попросить. Хороша для наших земель аммиачная селитра, вставил Дегов. И об этом есть в докладной. Насчет переселенцев машина — это совершенно правильно. А где ж ты думаешь переселенцев размещать? Сначала-то у меня была мысль разместить их по разным колхозам, а теперь я склоняюсь к тому, чтобы отвезти им целиком долину возле Синего озера. А не столкнуться здесь интересы сельского хозяйства с интересами охотников и рыбаков? Возможно и столкнуться. Я думаю, победит то, что более жизненно и перспективно. Охотников у нас десятки, а земледельцев тысячи, — сказал Артем. Ну, видишь ли это решение чисто механическое, — Максим задумался. — А нельзя ли все увязать? Проговорили до полуночи. Расставаясь, условились встретиться утром. Дегов пригласил Строговых поехать с ним посмотреть посевы на полях и побеседовать с колхозниками на стане.